Глава вторая. Возбужденная, перешептывающаяся толпа раступилась, пропуская меня вперед, и лишь за пять метров до цели у меня на пути появился князь Света. Ты что здесь устроил, Маркус? угрожающе блеснул глазами князь. Ох, мы уже на ты? Ну ладно, председатель? Остановившись, пожал я плечами. «А в чем собственно, претензия?» «Инициатор дуэли не я, как и всего этого фарса», показательно окинув зал, взглядом улыбнулся я. «Весь, как ты выразился, фарс начался с появления твоего клеветника», ткнул меня пальцем князь Света. «Разве не ты сам назвал этого клеветника своим дорогим другом?» со смешком заметил я, и лицо князя слегка побагровило. Ну да, легко называть другом того, кто находится под полным ментальным контролем и чья жизнь полностью в твоей власти. Теперь начинаю понимать, почему хитрожопые умники выбрали для коронации именно Императорский дворец. Высший ментальный контроль источает агрессивную энергию только в момент наложения связующей нити, а впоследствии любые приказы через нее являются просто импульсами. Импульс поднять руку — импульс сделать шаг импульс попрыгать импульс умереть никакой разницы при определенных условиях и энергетических вливаниях высшая ментальная техника может сделать из жертвы безвольную марионетку взяв под контроль все жизненные умственные и биологические процессы жертвы навскидку более половины присутствующих ариста сейчас находились под той или иной степенью ментального контроля кто то больше кто-то меньше. В теории это позволяло князю Света избежать любых неожиданностей даже под действием подавителя. На практике же именно тот одаренный, который был связан менталом глубже всех, сумел от него избавиться без последствий, и из-за этого факта уверенность князя Света в своих силах сильно пошатнулась. Настолько, что половина остальных нитей уже оборвались сами из-за растерявшего концентрацию князя Света. «Достаточно, ваше сиятельство!» — пришел фон Грейв на помощь закапывающему себя все глубже светлому. В отличие от своего высокородного друга, герцог сохранил хладнокровие, уверенность во взгляде, а его голос звучал благородно и одновременно успокаивающе. Бельгельм, избавившись от пиджака и лишних атрибутов, спустился вниз с трибуны и переключил внимание толпы на себя. «Я не отказываюсь от слов о дуэле!» «Но чем этот трус может подтвердить твои слова, Маркус?» «Игнорируя меня», — устремил фон Грейв свой провокационный взор на князя Металла. «Вот, блин. Если этот прямолинейный дуралей сейчас поддастся на провокацию, то весь план пойдет к чертям», — промелькнуло в уме. И я повернул голову. Но с облегчением увидел, как яростный порыв цельнометаллического гиганта сдержал на удивление Альберт с легким содействием Виктории. Приятно, когда твою спину прикрывают. «Моего слова тебе недостаточно, герцог?» Нарочно употребил я западный титул Вильгельма, и тот, наконец, обратил свой надменный взор на меня. «Просто хотел убедиться», — мило улыбнулся фон Грейв, оценивающий, окинув меня взглядом с ног до головы. Но непоколебимую брутальность слегка подпортила протиснувшаяся сквозь толпу Октавия, которая одёрнула Вильгельма и произнесла. «Не связывайся с ним, прошу, отец, только не с ним!» Прошептала девушка это достаточно тихо, но в присутствии стольких одарённых я бы не ручался, что другие это не услышали. Хотя зачем отдавать все на волю случая? «Я бы на твоем месте послушал, дочь, и отступил», с неприкрытой издевкой в голосе сказал я, и в глазах герцога сверкнули легкие искорки ярости. «Не говоря ни слова». Он грубо отстранил Октавию в сторону, развязал галстук и швырнул ей. «Я принимаю твой статус защитником, Маркус», — холодно произнес фон Грейв и скосил взгляд на стоявших в первых рядах глав имперских кланов. В случае поражения Маркуса трусливый князь Металла лишается своего надуманного титула главы коалиции, забирает своё эффективное вето и возвращается ржаветь в тупоганую шахту, из которой выполз. «Аргус принимает ставку», — положив руку на футляр с церемониальным мультикристаллом, произнес князь Света и перевел взгляд на меня. «Я лишь защитник. Вторая сторона дуэли там», — равнодушно пожал плечами, — и кивнул на князя Металла, которого все еще под руку держали Альберт с Викторией. «Чё уставился, дорогой друг?» — презрительно рыкнул князь Металла, поймав взгляд Светлого. «Чего ты желаешь в случае поражения Вильгельма фон Греева, князь?» — со вздохом спросил князь Света. «Чтобы он катился нахер!» — не думая ни секунды проскрежетал князь Металла. «Его сиятельство имеет в виду, что достопочтенный герцог должен будет покинуть империю в направлении той дыры, откуда выполз», — с милой улыбкой перевела Виктория, очаровательно хлопнув глазками. «Вы не можете требовать такого!» — начал был князь Света. «Согласен», — перебил его фон Грейв и с кровожадной полуулыбкой вернул взор на меня. «На что, ратник, ты готов умереть?» «Ага, начинай уже», — улыбнулся я и поманил оппонента пальцем. Резкая вспышка ауры смерти обрушилась на зевак. Самую опасную часть ауры подавил купол безмолвия, и до достопочтенных аристократов долетел безобидный поток плотного воздуха. Первые ряды успели отреагировать, и устояли, но несколько десятков одарённых сбило с ног и разбросало патронному залу. Намек окружающие поняли и отступили на несколько шагов назад. «И это все, не впечатлился я. «Для них, да?» — кивнул Вильгельм фон Грейв. «А вот для тебя есть особенный подарок», — едва слышно произнес он и хрустнул большим пальцем правой руки. Костяной перстень вспыхнул красным сиянием, Которое в мгновение ока залило все пространство ровным слоем стихийного огня, и отрезало нас от остальных, заперев внутри гигантского прямоугольника. За секунду внутри замкнутого огненными стенами периметра выжгло все посторонние частицы, а стихийный ответ в этом месте разом возрос до 80%. Душновато тут, не находишь? Потеребил я потную рубашку. и грустно глянул на сгоревшие обогненный пол ботинки за восемь тысяч импов. Как знал, босиком надо было идти. «Невероятно», — улыбаясь во весь рот, покачал головой герцог. «Стихийный огонь действительно тебя не берет. «Как и тебя», — беззаботно ответил я. Я смотрел фон Грейва с ног до головы. Вот его одежда не пострадала и оставалась в безукоризненном состоянии, Черт! Да он даже прическу сохранил, свою зализанную!» И удалось ему это благодаря сияющему красным огнем перстню на большом пальце, который не только создал это пространство чистой стихии, но и укрыл своего владельца от его воздействия едва заметным барьером. Занятный артефактик. Даже увидев его действие своими глазами, я не смог сходу определить принцип его работы. Ничего подобного в моё время не было. «Нравится?» — проследил герцог мой взгляд и демонстративно покрасовался перснем. Выкопал на могиле прадеда. Все предки после него были суеверными идиотами. Похоронили старика вместе с артефактными перстнями, полагая, что именно они, а непростая человеческая тупость, стали причиной упадка нашего рода. «Слышал ли ты, Маркус, когда-нибудь о паладинах?» — вдруг спросил фон Грейв. «Бывало?» — заинтересованной улыбкой кивнул я, игнорируя легкий дискомфорт от жара вокруг. «Сильнейшие властители стихии, вышедшие за человеческие пределы. Чудовище воплотие, что по могуществу были ближе к богам, чем к людям. А знаешь, Маркус, что объединяет всех этих могущественных паладинов?» «Способность надрать тебе жопу?» — предположил я. Смертность! странно улыбнулся фон Грейф. Все они мертвы, но это не значит, что мертво их наследие, засмеялся герцог, перебирая десятком перстней на руках, и только сейчас я понял, что они мне напоминают. Вернее, кого? Они сделаны из костей Мордена? Не спрашивал, а утверждал я. О! восхищенно вскинул голову герцог. Ты слышал о последнем паладине смерти? Это все упрощает. Верно? Персни сделаны из его костей и служат тюрьмой, одновременно с ней и проводником в загробный мир, заявил фон Грейв и щелкнул перстнем на большом пальце правой руки еще раз. Пространство пошло легкой рябью, и новая энергетическая вспышка породила жидкую лавообразную субстанцию, которая вытекла на огненную землю. И медленно приняла форму, отдаленно напоминающую человеческую. До этого нестабильная форма чистой стихии обрела знакомые очертания, в которых я узнал паладина огня Флоки. Безликое сунувшееся лицо с пустым взглядом плохо вязалось к кучерявым чудикам страдающим пироманией, но стихийный ответ определенно принадлежал ему. Последний паладин огня Флоки, с гордостью объявил фон Грейв. Самый свежий экземпляр в моей коллекции. Порывшись в архивах клана огня, найти его останки оказалось довольно просто. Признаюсь, не ожидал, что доведётся опробовать его в бою так быстро. «Он ведь не один?» — хмуро скосился я на остальные перстни. «И ты снова прав», — улыбнулся Фонгрейв. Грейв. «Большинство членов моей коллекции просто могущественные, одаренные. и считая, мордина и флоки. Внутри запечатанные силовые слепки еще двух паладинов. Я охотился за ними по всему западному королевству долгие двадцать лет. Видишь ли, конкурирующие герцогства мне очень хотели моего усиления и отчаянно сопротивлялись и прятали их от меня. Представь же моё удивление, когда ваш князь Света вышел на меня и предложил мне останки паладина земли на блюдечке. Жаль, конечно, что ты меня опередил в том подвале. Но моему перстню вполне хватит и одной частицы остаточного следа, чтобы сила Мордина восстановила стихийный отпечаток по данным из загробного мира. Закончим с тобой и наведаюсь в подвал. Не представляешь, Маркус, как приятно, когда тебе содействуют в поисках и не ставят палки в колеса. На поиск в Локи у меня ушло меньше недели, а по моим данным, На территории Империи сохранились останки еще как минимум трех паладинов. Я словно попал в песочницу с детишками. «Не поверишь, герцог, у меня от Империи сложилось примерно такое же впечатление», — искренне улыбнулся я. «Ах, на что мы все обо мне да обо мне», — вздохнул фон Грейв. «Прости мою бестактность, Маркус. Просто не так много людей в этом мире могут поддержать эту тему для разговора». А того, кто знает имя Паладина смерти, я и вовсе встречаю впервые. Не смог удержаться. А ведь я хотел тебя поблагодарить». «Уверен?» — слегка наклонил я голову. «Один поблагодарил уже, и ты видел, чем все закончилось». «Не будь невеждой, Маркус. Я трачу свое время и время сотен аристократов, чтобы ты знал, что твоя смерть не будет напрасной». «Да, ты не Паладин». но твоя сила меня заинтересовала», — потёр он едва заметную царапину на щеке. «Я дам тебе шанс остаться в моей коллекции после смерти. И я хотел, чтобы перед кончиной ты смог по достоинству оценить оказанную тебе честь провести посмертие среди паладинов». «Пожалуй, откажусь», — вздохнул я, закончив анализ бедолаги Флоки. «Души в этой оболочке не было, только отпечаток силы, подкреплённый и стабилизированные с помощью стихии смерти. Потребовалось время, чтобы расшифровать хитросплетенные нити техники герцога, и теперь я мог сказать, что это путь созерцания. Весьма извращенная его форма, но тем не менее. Сохраняя свое человеческое начало, Фон Грейф умудряется подтягивать информацию из загробного мира и через перстни придавать ей форму. А тот факт, что он берет оттуда только информацию, и не трогает души, помогает ему сохранять рассудок и держать в безопасности свой собственный источник. Впечатляет. Одарённые того мира не перестают меня удивлять. Боюсь. Это было не предложение, Маркус. Кровожадно улыбнулся герцог и прошептал: Пробудись. До этого стоявшая без движения огненная фигура флоки выпрямилась, а ярко-красные провалы глаз наполнились дикой пульсацией, от которой стучало в висках. Флоки слегка сгорбился и, издав пронзительный звук, похожий на безумный хохот, осмотрелся, после чего его магмообразная голова повернулась на 180 градусов, задержалась на фон Грейве на пару секунд и вернулась в обратное положение. Теперь слепок последнего паладина огня смотрел прямо на меня, и я начал буквально ощущать, как вокруг меня сгущается энергия. «Забыл сказать, Маркус!» «Если ты думаешь, что тебя спасет купол Безмолвия, то ошибаешься. Единственное, что сейчас движет этим паладином, — это желание защитить это место. Внутри этого мира ты агрессор, а он защищается. А под действием купола Безмолвия любая защита позволительна». Едва герцог это произнес, как Флоки закружился в огненном вихре. Я же стоял и смотрел, как стена сплошного стихийного огня продолжала нарастать надо мной под предводительством хохочущего силуэта, готовясь очень активно защищаться от зло у меня. Тем временем стихийный ответ огня внутри этого места достиг 99%, и единственное, что мешало ему пробить сотку, это я. И народный элемент, чужак, угроза. Именно так воспринимает меня Флоки. Прости, приятеля! «Так надо!» — вздохнул я, вытянул руку вперед и приказал. «Защити!» В руке тут же материализовался коготь пустоты, и его матово черное лезвие раскалилось под действием окружающей стихии. «Бесполезно, глупец!» — раздался веселый голос герцога фон Грейва. «Флоки-бог этого места! Ни один одаренный не может управляться со стихией лучше, чем паладин!» «А вот тут ты, пожалуй, прав!» усмешкой хмыкнул я, и мгновение спустя стена первородного огня обрушилась на меня. Но за миг до того, как ее разрушительная мощь коснулась моего тела, острее клинка пробила грудь флоки, и вся стена огня замерла на месте, а часто моргающий паладин огня повис, забавно болтая ногами. Оглушающий хохот пропал, моего безжизненный взгляд стал метаться из стороны в сторону. Отчаянными усилиями Флоки пытался вернуть под контроль стихию мира вокруг, но у него ничего не получалось, и только сейчас он перевел взгляд на черноту когтя пустоты, которая начала разрастаться у него по груди. И напомнив себе, что передо мной не настоящий паладин огня Флоки, а всего лишь слепок его былой силы, я холодно приказал «поглоти». И едва это произнес. как тьма из клинка всей своей мощью обрушилась на флоки, и концентрированная сила, заточенная в его слепке стихии, начала вливаться в меня. От такого резкого наплыва дикой энергии перехватило дыхание. Внутри задерживалась всего одна десятая ее часть, но этого было более чем достаточно, чтобы переполнить источник и наполнить все энергоканалы разрушительной мощью стихии огня. Только сейчас, осознав, что происходит, Герцог отшатнулся и безвольно наблюдал, как красный перстень на его большом пальце стремительно чернеет и покрывается трещинами. «Нет!» — закричал он и хрустнул пальцем. Техника развеялась, и с хлопком прямоугольник из огня исчез вместе с осыпавшимся в прах перстнем. Мы оказались в тронном зале, и на его середину с шумом грохнулся обожжённый Вильгельм фон Грейв. И еще до того, как он успел открыть слившиеся обожжённые веки, Острое лезвие кинжала сверкнуло перед его шеей. «Отец!» — бросилась вперед Октавия, и защитный расчерк Клеймора сбил траекторию моего удара, и вместо головы герцога на полтронного зала упала отрубленная рука. Я использовал микрозадержку в развеянной технике, на время которой тело фон Грейва оказалось без защитного доспеха. Отозвав заранее когуть пустоты, атаку я проводил с помощью обычного кинжала, Купол безумолвия погасил все агрессивные стихийные частицы на нем, Но набранной инерции было вполне достаточно, чтобы оборвать беззащитному герцогу жизнь. Было бы достаточно, если бы не Октавия. Отбив атаку, девушка подхватила отца под целую руку и разорвала дистанцию. А секунду спустя герцогу удалось разлепить глаза. Он быстро оценил ситуацию, вернул стихийный доспех на тело и зажал целой рукой кровоточащую рану. А его злобный, немигающий взгляд темных глаз был устремлен строго на меня. Дель проиграна. Досадно, констатировал удивительно хладнокровный герцог. Переходим к плану семь, одними губами произнес он и хрустнул мизинцем. Поняла? кивнула Октавия, и в тот же миг вместе с отцом смазалась в пространстве. Ну нет, второй раз со мной такая хрень не прокатит, хмыкнул я. и, несмотря на сверкнувшую во все направления обманку и десяток возникших в воздухе астральных нитей, я без труда уловил нужную и хотел нырнуть следом, как вдруг где-то сверху раздались взрывы. Здание жалобно затрещало, и колонны с диким грохотом полетели вниз вместе с крышей тронного зала.